10 августа 1514 года между Людовиком XII и Генрихом VIII был подписан мирный договор. Одной из целей Генриха VIII было стремление получить поддержку Франции для того, чтобы прибрать к рукам Кастилью. По его мысли, она должна была принадлежать дочери Фердинанда Арагонского Екатерине, супруге английского короля. Уже лишь это является свидетельством, что в политике Генриха VIII На первых порах преобладало дворянско-династическое представление о природе государства. В испанском браке он видел средства для повышения своего международного престижа. После побед нового французского короля Франциска I с 1515 по 1547 год, осенью 1515 года в Ломбардии соотношение сил в Западной Европе резко изменилось. Император Максимилиан I получил, Усилила активность в отношении Испании и Англии. Смерть Фердинанда Арагонского в 1516 году вселила в увидающего императора новые надежды, ибо Испания оказалась под властью Карла Габсбурга. Внешняя политика Испании приобрела явное прогабсбургское направление, что создало весьма сложный комплекс взаимоотношений между Англией и Священной Римской империей. Англия стала возвращаться К выработанной ещё Генрихом VII политике равновесия сил, опологетом которой во времена Генриха VIII был тогдашний лорд-канцлер королевства и кардинал Римско-католической церкви Вулси. В 1518 году Вулси находился в зените могущества и славы. Англо-французское перемирие он превратил в договор 1517 года о мире и сотрудничестве в борьбе против неверных, то есть турок. К этому договору позднее присоединились Максимилиан и Карл Габсбурги, что позволяло Англии играть роль посредника в отношениях между империей и Францией. Расчёт строился на том, что ни император, ни французский король не смогут направить армии против Англии, поскольку пребывает в состоянии почти непрерывной войны между собой. Некоторые английские историки считают, что этот договор был главным дипломатическим достижением Тюдоровской эпохи. Последующие годы были красноречивой иллюстрацией политики равновесия сил в исполнении Вульси. С одной стороны, дружбы с Англией искал Франциск I, с другой Карл V Габсбург. Особенно это стало очевидным после избрания Карла Габсбурга императором Священной Римской империи, поскольку прямое столкновение между Францией и империей становилось неизбежным, обе стороны искали союзника и стремились заручиться, если не поддержкой, то по крайней мере нейтралитетом Англии. Сам английский король, крайне неудачно попытавшись в 1519 году вмешаться в предвыборную борьбу за избрание императора, теперь мог компенсировать эту неудачу. Пышность встречи английского и французского королей в долине Арт, получившей название из-за обилия шатров и из позолоченной парчи, Долины золотой парчи, в северной Франции, Весной 1520 года не соответствовало её результатам. Кроме общих заверений в любви и дружбе, французский король ничего важного не услышал от Генриха VIII. Император и Франциск I сыграли одинаковую роль без особых успехов. Английский король и Вулси ждали, кто же из противоборствующих сторон быстрее ослабеет и обратится к Лондону с просьбой о помощи или с предложением столь желанного посредничества. В то же время в конце 1521 года отношения между Англией и империей едва резко не ухудшились из-за избрания нового римского папы. В декабре внезапно скончался папа эпикуреец Лев X. Как известно, конклав кардиналов, не без прямой подсказки императора, избрал папой под именем Андреано Стова, бывшего воспитателя Карла V, кардинала Тортозо. Когда после смерти Адриана VI осенью 1523 года вновь встал вопрос об избрании папы, Карл V предпочёл уйти в сторону. Генриху VIII уже он написал, что информация о вакансии достигла его слишком поздно, хотя ранее он обещал содействовать избранию Вулси. Совместные выступления с Францией против универсалистских устремлений Габсбургов отвечали интересам Англии как формировавшегося централизованного государства хотя ни Генрих VIII, ни Вулси не осознавали ещё до конца, где интересы государственные, а где дворянские династические. Война против Франции должна была очень дорого обойтись Англии, что однако не остановило честолюбивого короля. В 1522-23 годах лорд канцлер собрал принудительные займы, а впоследствии попытался пополнить казну путём займа, названного им дружеской субсидии, однако успеха не имел. Понимая, что короля не остановить, Вулси пытался всеми силами предотвратить совместное франко-шотландское выступление против Англии. Он искал выхода из создавшегося положения, которое ему самому не очень-то нравилось. Английское правительство не хотело нести на своих плечах основные тяготы войны, способные обострить внутриполитическую ситуацию в стране. Известие о поражении французов при Павии... 24 февраля 1525 года, когда Франциск I попал в плен, Генрих VIII встретил возгласом: "Все враги Англии уничтожены. Налейте мне побольше вина". В Вестминстерском аббатстве была отслужена торжественная месса с пением: "Тебя, Господи, хвалим". Английский король поспешил отправить Карлу V поздравительное письмо.